Глава, двадцать Странное завершение испытаний. Вдруг в лицо ударил яркий свет. Стало светло, как днем. Страхи мгновенно ушли. Я зажмурилась и устало опустилась на ступень. У меня было такое чувство, будто я только что родилась. Умри и оживи. Я потрогала уши в надежде, что они изменились, но нет. все осталось по-прежнему. Магия эльфов сильна, и даже повторное рождение не вернуло мне эльфийские холмы. «Уже утро?» — спросила я у подошедшего ко мне принца. «Да», — ответил он, поднимая меня на ноги. «Потерпи, остался последний уровень. Не очень сложный, мы уже внизу». Мы на самом деле спустились по последним ступеням и оказались на дне колодца. В центре лежала огромная пентаграмма, выложенная из мелких цветных камней, отчего рисунок казался объемным. Я огляделась. Башня стояла на высоких арках, как паук на ножках. Каждый луч звезды указывал на свой арочный проход. «Опять нужно выбирать сердцем, в какую сторону идти?» – устало спросила я. Пять лучей, пять дорог. Одна превращалась в широкий ручей, по всей длине которого лежали круглые камни. По ним пришлось бы прыгать, чтобы не намочить ноги. Вот где скапливалась вода, вытекающая из озера желаний. Второй проход выводил в цветник с колючими розами и узкой тропинкой. Трудно было бы не порвать там одежду. Третий вел в темный лес с мрачными, чуть ли не черными елями. Я не знала, что где-то поблизости от Академии такой существует. Но я не облазила ее всю, чтобы видеть каждый уголок. Четвертый проход указывал на скалу, и по ней нужно было бы карабкаться, а пятый спускался во враг, где неизвестно, что ждало в темноте. Я передернула плечами. Уж лучше поскакать по камням ручья. «Все они ведут на свободу», — пояснил Рудгерт. «Испытание будет засчитано, как только ты выйдешь за любую из этих пяти арок». Но для начала нужно встать в центр пентаграммы и посмотреть вверх. Отсюда будут видны все девять уровней колодца. Но не они главное, а то, что будет находиться над головой. Но над головой чистое небо. Я помнила, что мы начинали путь с крыши. Что может быть выше крыши? Только небо. Каждый студент видит свое, как итог прохождения колодца. Я выдохнула. «Надеюсь, ничего страшного я не обнаружу?» Я шагнула в центр пентаграммы и задрала голову вверх. Девять колец спиралей слились в длинную тоннель с ярким светом в конце. Я приставила к глазам руку козырьком, пытаясь рассмотреть, что же еще находится в центре. Сначала проступили цветные пятна, которые медленно сложились в фигуру. Массивную, огромную, пугающую. «Я вижу врата. Посмотри. Кажется, это они!» Принц, шагнув в пентаграмму и обняв меня, чтобы мы уместились на крохотном пятачке в центре звезды, тоже задрал голову. Он пригляделся, пытаясь увидеть то, что видела я. И у него получилось. Я поняла это потому, как Рудгер вдруг затаил дыхание. «Кажется, я их уже где-то видел», — выдохнул он через минуту молчания. «Очень знакомые врата!» Он не успел договорить, обзор закрыла нечто черное, летящее на нас. Я вскрикнула от боли и схватилась за грудь, и в этот же миг неведомая сила швырнула меня в сторону. Я ударила спиной о колонну, но заметила, что принц тоже не растерялся и отпрыгнул карком за мгновение до того, как в центр пентаграммы рухнуло чье-то тело. Я сунула руку под плащ и вытащила подаренный Рудгертом пентакль. Он почернел, был горячим и дымился. Я сразу поняла, если бы не защитный амулет и не быстрая реакция Рудгарта, здесь лежало бы три трупа. «Если будешь ловок, то избежишь смерти», — говорила одной из предсказаний первого уровня, которое не замедлило сбыться. Я сидела на полу и оттупело смотрела, как из-под тела расползается кровь все больше и больше закрывшая цветную мозаику красным. Принц первым пришел в себя, поднялся и навис над мертвым человеком. Упасть с такой высоты и остаться живым вряд ли у кого-либо получилось бы. «Кто это?» – спросила я, уже предчувствуя, что погибший мне знаком. «Твой опекун». Рут перевернул лежащего лицом вниз человека, и я узнала о Джозефа. На лестнице послышались быстрые шаги, и мимо нас с ошалелым взглядом пролетел клевьер. Он, не глядя, ринулся в розовые кусты. Ломился сквозь них с упорством напуганного зверя. «Что там происходит?» Принц подошел к лестнице, но не смог сделать и шага вверх. Колодец не пустил его, возведя невидимую преграду. «Нам надо подняться на крышу. Иного пути нет, чтобы понять, что случилось». Рот протянул мне руку, желая помочь встать. Я покачала головой. «Ты иди, я подожду тебя здесь», — я смотрела на отчима. «Анна, ему уже ничем не помочь, а я боюсь оставлять тебя одну». «Иди, все самое страшное уже произошло. Обо мне не переживай, у меня есть твой амулет, он защитит». Я показала ему уже остывший и посветлевший кругляш. Я быстро. Спуск займет совсем немного времени, если не нужно проходить испытания. Может, там кому-то нужна помощь? Принц тоже побежал через розы. Я поднялась и подошла ближе, чтобы посмотреть на отчима. Его красивое лицо обезобразило кровь, которая сочилась из ушей и носа. Но мне почему-то не было ни страшно, ни брезгливо. Я не плакала, еще не осознав, что потеряла последнюю связь С прежней жизнью. Сначала ушел отец, потом мать, теперь отчим. Наверное, это страшно, навсегда уходить. «Не бойся, я с тобой», сказала я, присев на корточки у тела. Я положила руку ему на грудь и запела. Ту песню, что пела София маленькой дочери. Мой голос был тих, но его подхватило эхо колодца и понесло по всем уровням. Звук множился и уже не походил на колыбельную. В нем слышались тысячи голосов. Мое сердце начало гулко биться, и этот ритмичный стук тут же подхватил колодец. Его стены начали вибрировать, создавая собственную мелодию. Я находилась в каком-то трансе. И не сразу поняла, что вокруг меня скопились люди. Одни спустились сверху, другие прибежали снаружи. Студенты, преподаватели, все, замерев, смотрели на меня. Я очнулась, когда почувствовала, что под рукой бьется чужое сердце. Я оборвала песню, безучастно смотрела, как на мертвенно-бледное лицо Джозефа возвращается румянец. Я убрала руку, когда Джозеф зажмурился, пряча глаза от солнца. С вершины колодца пробивался слишком яркий свет. «Он жив! Его нужно отвезти в лечебницу!» Воскликнул кто-то. Моего отчима подхватили парни и побежали, сминая несчастные розовые кусты. От навалившейся слабости я уселась на пол и, не замечая, что моя одежда пачкается в крови, я разрыдалась. Меня поднял на руки Рудгерт. Он уже был здесь. Оказывается, совсем нетрудно пробежать весь колодец от начала до конца, если не нужно проходить испытание. Руд принес меня в лечебницу. Она стояла чуть поодаль от главного здания. Меня тут же обступили люди. Снимали одежду, стирали мокрыми салфетками с лица и рук кровь. Меня раздели догола. Никому не было дела, что принц все еще находится в помещении. Лекари работали быстро и слаженно. Я вытянула руки, чтобы не заблудиться в огромной сорочке, в которую меня обредили. Мне дали горький настой и положили на кровать. Я бросила последний взгляд на опустившегося на стул принца. Его лицо было серым от волнения и усталости. Я улыбнулась ему и закрыла глаза. Проснулась от того, что затекла рука. Я хотела ее вытащить, но поняла, что на ней лежит голова Рудгарта. Он уснул, стоя на коленях перед моей кроватью. — Ты чего, Рут? — спросила я, пошевелив пальцами и будя принца. «Я так боялся, что ты никогда не проснешься. Он так и оставшись стоял на коленях, устало потер лицо ладонями. Такое случается, когда у людей наступает магическое истощение. «Нет, я чувствую себя отдохнувшей». Я нахмурилась, вспомнив об отчиме. Я боялась услышать, что он умер от ран, но не могла не спросить, «Как там Джозеф?» «С ним все хорошо, не беспокойся». Ротгерт отвёл глаза. «Что? Что не так?» Он уверяет, что сам упал, хотя понятно, что его столкнули. «Кливьер? Ты думаешь, это он?» «Нет, и не Элеонора». Она не пришла. Кливьер ждал ее всю ночь, пропустил очередь, но она так и не появилась. Джозеф упал, когда Кливьер пытался прочесть надписи на стене, еще в самом начале первого уровня он стоял к колодцу спиной и не видел что произошло догадалась я нет не видел но он слышал шаги и вскрик джозефа а когда обернулся никого рядом не оказалось он заглянул вниз и увидел свет и лежащего на дне колодца преподавателя испугался и побежал все это было так странно я не удивлюсь если мой опекон покрывает того кто его столкнул вот увидишь Скоро он резко пойдет по карьерной лестнице вверх. Только такая цель может заставить его забыть имя преступника. Он будет шантажировать убийцу. Но пока он отрицает, найти и наказать виновного будет невозможно. «Посмотрим, что будет дальше», — сказала я, садясь и опуская ноги вниз. Я не ожидала, что рутгерт обнимет меня за талию и положит голову мне на колени. «Что с тобой, Рут? Я чувствую, что теряю тебя. Его голос был глух. Я здесь, я рядом. Я зарылась пальцами в его волосы. Скажи, что тебя тревожит? Ты боишься возвращения эльфов? Нет, я буду рад им. Отец тоже, несмотря на то, что наш предок был одним из участников сговора. Нам всем стоит извиниться перед эльфами. Там, в колодце, когда ты оживила Джозефа, Я понял, как много потерял мир, когда изгнал твой народ. Мы все несовершенны. И все делаем ошибки, главное понять и осознать». Дверь резко распахнулась. На пороге стоял «Король». Я узнала его по развешанным всюду портретам. Рудгерд поднял голову и неторопливо встал с колен. «Отец, разреши представить тебе Анну?» Он растерянно оглянулся на меня. Я вернула ему такой же растерянный взгляд. Я или та самая Дармон? Или королева эльфов, у которой от рождения совсем другое имя? Сель Другого не дано. Я уже все знаю, — разрешил неловкую ситуацию его величество. Я суетливо слезла с кровати, делая приветственный поклон, растянула подол больничной рубашки, подложила пальцы на босых ногах. Полы были холодные. «Одевайтесь, я подожду снаружи». Король развернулся, и толпящиеся за ним люди из местных и приехавших из столицы поспешили разойтись, чтобы пропустить его величество. Быстро он появился, не ожидал, что мое письмо настолько его заинтересует, усмехнулся Рудгерд, протягивая мне халат. «Мне страшно», — прошептала я, нащупывая ногой тапочки не бойся, я с тобой. Когда мы шли по коридору лечебницы, я заметила через приоткрытую дверь сидящего на кровати отчима. Он строчил на колене письмо. Был так увлечен им, что даже не заметил меня. Я почувствовала в его быстрых движениях азарт. Джозеф сорвал крупный куш, а сейчас ликовал, что в его сети попала важная рыба. В этом я даже не сомневалась. У вышки нет незначительных особ. А тот, кто решился столкнуть человека вниз, явно не захочет, чтобы о его преступлении узнали. Спонтанным оно было или преднамеренным, но кто-то пошел на убийство.